7. Роланд сразу узнал уходящую вниз подъездную дорожку, пусть даже в последний раз видел ее под черными грозовыми небесами и смотрел главным образом на сверкающего летящего тахина. Но в этот день они не увидели ни тахинов, ни прочей редко встречающейся живности. Крыша дома теперь сверкала медью, за прошедшие годы ею заменили прежнюю кровельную плитку. На месте леса появился луг, но подъездная дорожка осталась прежней. Слева стоял столб с надписью на щите «Кара Хохотушка», справа с числом 19, большими цифрами. А за домом в ярком послеполуденном свете сверкало синевой озеро. служайки доносился стрек от маленького двигателя. Роланд посмотрел на Джейка, и ему очень не понравились побледневшие щеки и широко раскрытые, испуганные глаза мальчика. «Что? Что не так? Его здесь нет, Роланд. Ни его, ни его семьи. Только мужчина, который косит траву!» «Ерунда! Ты не можешь!» Начала миссис Тассенбаум. «Я знаю!» — рявкнул на нее мальчик. «Я знаю, леди!» Роланд посмотрел на мальчика, как зачарованный, изумляясь и ужасаясь. Но Джейк то ли не понял взгляда, то ли не заметил. «Почему ты лжешь, Джейк?» — подумал Стрелок. Но тут же пришла вторая мысль. Он не лжет. «А вдруг это уже произошло?» спросил Джейк. И да, он тревожился о Кинге, но Роланд полагал, что Кинг не единственный повод для его тревоги. «Что, если он уже мертв, а родных здесь нет, потому что их вызвала полиция?» «Этого не произошло», ответил Роланд. И только в этом он был полностью уверен. «Что ты знаешь, Джейк?» «И почему не говоришь мне?» Но времени, чтобы подумать об этом, не было.